Глава 32. Катание. Начало июля 1954 года. «Фиат-500» нёсся на полной скорости по высокой горной дороге вдоль моря. И все же почему Эттере было жаль Альберта? Ида не могла найти ответа на этот вопрос, хотя он не шел у нее из головы. Меж тем она уже проехала небольшой залив Аньина и испанскую сторожевую будку из лавового камня. В море вдалеке виднелось несколько моторных лодок. С площади Манчини-Баталья Иди открылось побережье порта Улис с деревянными бело-голубыми дорожками. Под полосатыми зонтиками сидели женщины в цветных шапочках и черных слитных купальниках, которые лишь немного прикрывали бедра, оставляя большую часть ног открытыми. Ида улыбнулась. «Когда я была молода, такое невозможно было даже представить». Ида чувствовала, что мир меняется, и надеялась, что скоро женщина тоже сможет свободно выбирать свою судьбу. Ведь со времен ее юности, когда она даже не могла стать учительницей литературы, мир шагнул далеко вперед. Она прекрасно помнила, как ее переполняло чувство гордости, когда 2 июня 1946 -го года она впервые перешагнула порог избирательного участка. Своим голосом она внесла лепту в основу республики. Как счастлива она была, читая слова «все граждане обладают одинаковым социальным достоинством и равны перед законом, независимо от пола». Эти несколько слов закрепляли в новой конституции равноправие между мужчинами и женщинами. Или, по крайней мере, должны были закрепить, поскольку, исходя из того, что Ида видела каждый день, Ей было ясно. Сама идея равенства еще не устоялась в обществе. Но и это со временем изменится. Да, рано или поздно все изменится к лучшему. Придёт тот день, когда мы сможем сами решать, что нам делать, когда и с кем. Быстро проехав по сельским дорогам, Ида, наконец, добралась до дома. Заметив, что пес закрыт в вольере, она поняла, что приехала Флора. Но, к ее удивлению, на террасе, в тени деревянного навеса, сидел и Фабрицио. «Уже почти два часа», — с вызовом заметила Мара. «Только тебя и ждали. Паста уже готова. С жареными баклажанами и солёной рикоттой. Как любит Фабрицио. Помидоры для подливы специально заказывала из Покино. Их привезли много, так что я еще сделала тефтели в соусе. А на гарнир — овощную рагу и омлет с тропейским луком». И Флора привезла кремовые пирожные. «Мама, это чересчур много. К тому же я уже ела мороженое». «Ну и что?» Мать махнула рукой. «Еды для детей много не бывает. Выпей воды, освежись». Ида покорно села и налила себе лимонада. После обеда Мара с нетерпением обратилась к невестке. «Ну, дай же уже ей его». «Что?» Флора вышла и, вернувшись, положила что-то на стол. Это был конверт. Пришло сегодня утром, от Джулии Берни. Открой, мы сгораем от любопытства! Поторопила ее мать. Вот почему вы все так быстро поели, усмехнулась Ида. Она взяла письмо и повертела в руке. Если повезет, там будет адрес сестер комета Манзони. Надеюсь, Джулии удалось его разыскать. Ида взяла нож, разрезала конверт и достала листок. Мара вытянула шею. На лице ее выразилось разочарование, потому что из-за катаракты она не могла ничего разглядеть. Ида принялась за чтение. С непроницаемым выражением лица. Наконец, она положила письмо на стол. «Ну что там? Она нашла его?» «Да, адрес сестер есть, но Джулия сделала куда больше». «Не понимаю», — смутилась Флора. Она позвонила нескольким физикам, с которыми познакомилась в Сорбонне, и которые теперь работают в Южной Америке. Некий чилийский профессор Карлос Ривера утверждает, что видел Эттере в Буэнос-Айресе четыре года назад. Новость о том, что Майрану видели в Аргентине, опубликовал журналист Джина Джулаче в журнале ОГИ 14 октября 1978 года. К сожалению, ей не удалось найти его адреса. Стало быть, его несколько раз видели в Аргентине. Фабрицо оказался погруженным в свои мысли и посмотрел на сестру темными глазами, в которых даже в самые радостные моменты читалась извечно присущая им грусть. Да, Мара с облегчением вздохнула. Ну, теперь, когда ты знаешь, что он живет на другом конце света, ты должна быть довольна. На этом можно остановиться. Как я и говорила, нужно оставить мальчика в покое. «Он сделал свой выбор». И она благодарно поцеловала распятие, висевшее у нее на груди. «Мама», — усмехнулась Ида, «мальчику уже столько же лет, сколько и мне. Я уважаю его выбор, но дело в том, что я искала не совсем его». «А кого же?» — нахмурилась мать. «Мама, ты так и не поняла», — вмешался Фабрицио. «Она ищет Альберта, как и тогда».